Зачем ты пользы ждешь от мудрости своей? У доя от козла дождешься ты скорей. Прикинься дураком, и больше будет пользы. А мудрость в наши дни дешевле, чем порей.